Глава 9 Тормозные щитки мной были предусмотрительно выпущены перед водом в пикирование. Высота на приборе уже 950 метров, и все внутри сжалось. Ручка управления начала отклонять на себя, но она будто во что-то уперлась. Время принять решение о катапультировании еще есть. Еще раз пытаюсь перетянуть ручку управления самолета на себя, но она не идет. Перегрузка на соответствующем указателе была равна пяти единицам. Высота 900 метров. Еще немного, и его не вывести. Либо выходим на воздух сейчас, либо боремся. «Вывод, твою мать!» — кричуя по внутренней связи, но парень в передней кабине будто отключился. Перегрузка подошла к шести единицам, а самолет несся к земле под углом уже 50 градусов и, как назло, прямо по курсу деревня. Внизу уже можно разглядеть детишек, бегающих по футбольному полю. Прыгать однозначно нельзя, иначе будут жертвы. Тогда только выводить. Еще раз вытягиваю ручку управления на себя. «Есть! но с самолета стал подниматься!» Обороты двигателей пошли вверх, но МиГ-21 еще просаживался. Высота 500, 400, перегрузка жмет сильнее, дыхание совсем остановилось. Выровнял самолет по горизонту. Ручку управления установил в нейтральное положение. Перед глазами появился силуэт вершин Гиндукуша, сменивший серую поверхность предгорий. Теперь я четко видел перед собой линию горизонта, а высотомер остановился на отметке двести метров. И в этот момент я громко выдохнул, издавая подобие рычания. «Тубин!» — снова громко крикнул я своему инструктируемому. «Да-да, слушаю!» — ответил он, будто только что очнулся от глубокого сна. «А мы... мы где?» «Ты совсем дурной?» — спросил я, переводя самолет в набор высоты. «В смысле? Не понял вопроса?» «Бери управление и давай на аэродром», — спокойно сказал я, окончательно отойдя от маневра. Нельзя сказать, что в Афгане мы так не летали, но в те моменты мы знали, что делать, а главное, самолет был послушен. Здесь же Тубин будто застопорился и сильно зажал ручку управления, не дав мне сразу вмешаться в ситуацию. После посадки я попросил лейтенанта отойти в сторону и объяснить мне, что произошло. «Ой, Серый, давай потом!» — отмахнулся парень, улыбаясь и уходя в направлении здания высотного снаряжения. Однако эта улыбка выглядела весьма натянута. Надо с ним поговорить о произошедшем. «Сейчас!» — твердо сказал я, и Тубин слегка зажался, нервно сглотнув. «Сразу в лоб я не хотел у него спрашивать о полете. Надо как-то издалека зайти, чтобы он не врал». «Напомни, как тебя зовут?» — спросил я, когда мы медленно шли с Тубиным по стоянке. «Альберт», — ответил он, — «слушай, Алек, а ты качу заканчивал?» «Да, хотели инструкторам как отличника оставить, да и я был не против, но не срослось. Других отличников нашли». «Можно и так сказать», — сказал Альберт, достав слегка трясущимися руками из кармана сигарету. «Волнуется парень, не расслабился еще после полета». «Ну, я хочу сказать, что в Каче неплохих парней готовят нынче. Техника пилотирования у тебя хорошая». Похлопал я его по плечу. В Афган сам попросился. Э, разнарядка пришла, а наш полк на МиГ-29 пересаживается сейчас. Только в моей эскадрилье остались 21-е. Камыска спросил, кто хочет, я вызвался. У меня же дружбан там погиб в прошлом году. Тоже в кач поступал на год раньше меня, да только не прошел туда. Поступил в Барнаул». Если Барнаульское училище заканчивал его товарищ, то в Афгане летал либо на истребителях-бомбардировщиков Су-17, либо на штурмовиках Су-25. В памяти всплыло одно имя, которое я решил назвать Альберту. «Его не Юра Орлов звали?» — спросил я, и Алик тут же закивал головой, выдыхая табачный дым. «Он самый. В закрытом гробу привезли. Посмертно орден Красной Звезды получил». Сказал Альберт и посмотрел куда-то в сторону. «Тот самый парень, которого подстрелил снайпер в Шинданде. Помню, что нам не сразу разрешили его и еще нескольких человек должным образом на родину проводить. «Сергей, ты будешь докладывать о произошедшем в полете?» хм. «Не пришлось мне самому задавать этот вопрос». По-хорошему, надо бы еще пару раз с Аликом слетать и удостовериться в его пригодности или непригодности. «Пока не буду, но если подобное повторится, не обижайся, в Афган ты не поедешь», ответил я, и Алик поблагодарил меня, бросившись обниматься. Еще несколько дней полетов, и вот настал крайний этап работы по полигону. Альберт летел со мной в крайнем вылете в смене. Взлет произвели без отклонений. Тубин весьма резво пошел в набор высоты, чтобы выскочить сразу в район полигона на нужной высоте для работы. «Подходим к полигону. Параметры ввода помнишь?» «Да. Выполняем разворот и пикируем угол 40 градусов. Высота сброса 800», — сказал Альберт и начал запрашивать у руководителя полетами на полигоне разрешение на работу. Через минуту Алик обнаружил цели и начал выполнять заход. Среди нескольких сопок стоял замаскированный муляж танка. Боевая зарядка у нас 2 ФАП-250 не давала ему шанса на сохранение целостности. «Главный включил, готов к работе», — доложил он по внутренней связи. «Угол прицеливания». «6.30 установлен, оружие выбрал». Еще несколько секунд, и мы вышли на цель. «Переворот» и «раз», — подсказал я, и Альберт начал выполнять маневр. Я повис на ремнях головой вниз, а самолет устремился к земле. Началось пикирование на цель. В этот раз Алик проговаривал каждое свое действие. По внутренней связи был слышен его прерывистый голос, но пока все хорошо. Перегрузка росла, скорость подошла к восьмистам километрам в час. — Угол сорок. Цель вижу, — сказал Тубин, но слышно было, как ему тяжело. Перегрузка на выводе при включении форсажа будет около 7, а высота вывода будет в пределах 300 метров. «Высота 1500 По -по понял?» Вяло отвечает Алик. Я положил левую руку на рычаг управления двигателем, а правой слегка держался за ручку управления. Стрелка высотомера подходила к значению тысячи метров, скорость 900. Самолет слегка подбросило вверх, будто что-то от него отвалилось. Отже, Алик! Слишком рано нажал на кнопку сброса, и бомбы ушли вниз, а самолет продолжал пикировать. Я не стал ждать, пока он соберется выводить его. Включил форсаж, ручку управления отклонил на себя и перевел самолет в набор. В наборе высоты бросил взгляд влево и обнаружил небольшой недолет до центра круга. «В горах каждые пятьдесят метров высоты будут иметь значение. Чем отвеснее пикирование, тем точнее», — сказал я по внутренней связи, но в ответ тишина. «Алик, ты меня слышишь?» — запросил я Тубина, но тот снова не ответил. «Алик!» Прошло несколько секунд, прежде чем Альберт откликнулся на мой вызов. «Сам сможешь посадить самолет?» — спросил я, занимая курс на аэродром. «Смогу!» «Нам поговорить нужно, Сергей, тут такое...» «Вот на земле и поговорим, управление возьми!» Прервал я его и отпустил органы управления. Но после посадки Алик очень быстро решил от меня скрыться. Когда я пытался его окликнуть, он сделал вид, что ничего не слышал. Бубко увидел этот эпизод, когда я кричал слетубину и тоже удивился. «Это, как понимаешь, Сергеич, полет не удался?» — спросил сержант. «Трудно сказать, Венямин Александрович», — ответил я. «Сергеич, ты меня вот так не называй. Я себя директором завода чувствую, когда слышу свое имя и отчество от тебя», — сказал Бубко, протягивая мне журнал подготовки самолета. «Даже не расписался. Вот же, «Если честно, мне кажется, что не надо ему в авган, расшибется это как петь дать», — шепнул Веня, утирая свой маленький пушок под носом. «Саныч, ты бы меньше такое говорил, накаркаешь еще?» — сказал я, протягивая технику журнал. «Мне бы на высотку быстрее попасть». «Да вот же опашка!» — воскликнул Бубко, указывая на отъезжающий автомобиль со стоянки. Прыгнув на подножку, я быстро домчал до нужного места. Надо сразу рассказать все Гнётову. Только обойти самый щепетильный момент, возможную потерю сознания Алика. С таким недугом излетной работы попрут сразу. С другой стороны, жив останется, поскольку нельзя ему с большими перегрузками летать. Войдя в класс предполетных указаний, своего врео командира эскадрильи я там не обнаружил. Зато сразу же увидел беседующего Алика со своим старшим. Это был заместитель командира его полка». — Что-то он ему там очень интересное рассказал, что зам на меня волком посмотрел. — Идите-ка сюда, старший лейтенант, — грубо произнес подполковник в камуфлированном летном комбинезоне. — Такие сейчас редко у кого встретишь. Через пару-тройку лет начнут их выдавать всем. — Старший лейтенант Родин, — подошел я и представился. — О чем у вас проблема с моим летчиком? — спросил он с неким наездом. Альберт в этот момент прятал глаза и смотрел куда-то в сторону. «Ой, и зачем этот цирк нужно было ему устраивать, а? Спокойно бы все решили, и поехал бы он обратно в свою часть. А теперь конфликта нам не избежать». «Я не понимаю вашего вопроса, товарищ подполковник. Тубин утверждает, что вы не дали ему выполнить как следует бомбометание. Мол, сами еще не совсем научились это делать». «Ну, Альберт, как только у тебя язык повернулся такое сказать!» «Ну, что можете на это сказать?» Поставил руки в боки подполковник и стал сверлить меня взглядом. «Во-первых, никто ему не мешал. Бомбометание он выполнил сам. Вывод из пикирования выполнил я, это правда». Во-вторых, это был не единственный случай, когда я вмешивался в управление. Причину я вам назвать не могу, поскольку Альберт не объяснил мне, в чем у него была проблема на выводе. А из чего это он должен тебе что-то объяснять? Он программу выполнил, потренировался. Ты в плане его подготовки расписался, отметки о выполнении поставил. И все!» — развел руками подполковник. «Да, работа у меня несложная, товарищ подполковник, но вот в Тубиным случае особый». «Так, все, дай ты перестанешь тут показывать себя крутым инструктором. Пойдешь сейчас и распишешь ему допуск». «Вот это дает подполковник, как будто у себя в полку командует». «Решение о его допуске будем принимать завтра. Если позволите, то мне нужно идти», — сказал я, и старший группы Тубины небрежно махнул мне рукой. «Кажется, назревает очень серьезная ситуация. Зачем только Алик развел это все?» Настолько боится не поехать в Афган, что готов пойти на ложь, уснуть вечером у меня никак не получалось. Завтра предстоит отстаивать свою позицию. Для себя я решил, что буду до конца бороться, чтобы парня не пустили в Афганистан. Не хочу, чтобы на мне висел потом груз ответственности за его жизнь. Он при первой же атаке с пикирования отключится и погибнет». Про потерю сознания надо постараться смолчать. Это оставит ему шанс перейти на транспортников хотя бы. Да и если бы я об отключке говорил, доказать это очень тяжело. Можно послушать радиообмены, как я попытался докричаться до Альберта. Однако этого мало. Утром я расписал на всех допуска, а Гнетов провел по документам официальный допуск полетам в Афганистане, как это и было предписано нашими методическими указаниями. Естественно, у Максимовича возник вопрос по поводу Тубина. «Сергей, почему ты его не допускаешь?» спросил Гнетов, заметив, как я убрал в сторону план подготовки на Алика. «Он не готов, командир», сказал я и рассказал некоторые подробности из наших полетов. Кое-как смог обойти стороной момент отключения Тубина. Вряд ли мне поверил Гнетов, но с доводами согласился и забрал с собой бумаги. Без каких-либо неожиданностей, через полчаса он вернулся, чтобы заставить меня подписать. «Родин, давайте ты не будешь изображать из себя академика!» Бросил передо мной лист с отметками о выполненных полетах Тубина и его летную книжку. «Понимаю, что поставили тебя на старшего летчика, и нужно себя показать. Но это не тот случай, чтобы быть принципиальным!» «И это мне говорит Гнетов? Мистер я педант. В погоне за должностью и статистикой не хочет портить нам реномай крутого центра подготовки. Григорий Максимович, это именно тот самый случай, когда нужно быть принципиальным. Я вам рассказал, как он себя вел на пикированиях и маневрах у земли. Это, как вы помните, краеугольный камень нашей программы подготовки. Горы и Афганистан – неразрывные понятия. «Родин, вот чего ты хорохоришься? Подпись поставь и пускай едут в Афган. Мы и так из графика выбились». «Этому полку людей нужно менять, а мы их тут держим, поскольку у молодого Тубина параметры на выводе из пикирования вышли за ограничения». «Так, — говорит, — как будто это было легко. Я до сих пор ощущаю, как у меня все сжалось внутри перед выводом, и как я потом обтекал в кабине от напряжения. Тубин, возможно, и не помнит, как отключился, и я вывел самолет. Говорить он со мной начал, только когда высоту набрали». «Товарищ майор, я не подпишу. Вы можете это сделать сами, либо пойти к командиру или заму полетной подготовки. Они могут тоже принять решение». «И что я им скажу? Что у меня Родина отказывается подписывать? Ставь свою закорючку и всего на этом!» — воскликнул Гнетов, но я продолжал быть непреклонен. «Не могу я такой грех на душу взять. Пускай меня лучше ненавидит весь его полк, но смерти не будет на моей совести». Полдня я отбивался от атак Гнетова, просьб Тубина и наезда в замкомандира приезжего полка. Как я и думал, закончилось все это дело вызовом в кабинет Иванова. Пока мы шли в штаб с Гнетовым, я успел выслушать несколько фраз о том, как я оборзел и меня давно пора наказать. За что только непонятно. «Ты так и будешь стоять на своем?» остановил меня Максимович у самого входа в приемную. «Да, командир, буду. Вы бы тоже стояли на своем, верно?» «Но это ведь не тот случай. Иванов – педант в этих вопросах. Все у него должно быть по правилам и документам. Но и бросать тень на центр он не позволит. А ты в первом же потоке отстраняешь летчика. Отвечать больше я ничего не стал. Сейчас еще предстоит общение с Павлом Егоровичем. А тут и наговоримся». Войдя в кабинет командира полка, у меня в очередной раз сложилось впечатление, что Павел Егорович не может начать совещание или какой-то важный разговор без папиросы. Снова Иванов курил рядом с открытой форточкой. За столом для совещания сидел старший группы полка Тубина, а сам Алик сидел напротив него. По лицу лейтенанта было видно, что он волнуется. «Ведь я могу сейчас поделиться соображением по поводу его отключек». И тогда ему влетит за обман очень круто. Итак, собрались все причастные к этому делу. «Старший лейтенант Родин сейчас нам доложит свои соображения», сказал Иванов, затушив сигарету в пепельнице на подоконнике. В очередной раз я пересказал все детали ошибок Тубина. Его командиры Гнетов слушали внимательно, но реагировали по-разному. Подполковник то усмехался, то расстроенно качал головой. Максимович, в свою очередь, смотрел на командира нашего полка и ждал его реакции. «Понятно все. Присаживайтесь, Сергей Сергеевич», — указал на стул рядом с Тубиным Иванов. «Когда я сел, Алекс слегка отодвинулся от меня. Будто заразиться боится или думает, что я его бить буду?» «Теперь послушаем товарища лейтенанта Тубина». Дал слово Альберту Павел Егорович. Олег Безопинки все рассказал, практически повторив все события, рассказанные мной. За одним только исключением, он везде красавчик, а я у него ручку постоянно выхватывал. Как только Альберт закончил со своими отмазками, в дело вступил его командир. «Павел Егорович, ну ошибся, ваш молодой инструктор, с кем не бывает?» Просто слишком рано стал хвататься за управление и не слишком доверил выполнение сложных маневров другому молодому летчику. — Предлагаю допустить Тубина и собираться нам на перелет в Баграм, — улыбнулся подполковник. Иванов несколько секунд смотрел на собравшихся, а потом снова пошел к окну покурить. — С какой высоты, Тубин, вы сбросили бомбы на полигоне? — спросил Павел Егорович, доставая папиросу Казбека. — «Тысячи метров вместо 800, доложил Альберт. «И случилось это потому, что старший лейтенант Родин выхватывал у вас ручку управления?» «Так точно. То же самое было и на пилотаже». «Тогда доложите мне высоту вывода из пикирования, рассчитанную для задания в зоне», — спросил Иванов, отворачиваясь от окна. 600 метров?» «Прекрасно. А самолет вывели на высоте 200 метров?» «Просто потому, что Родин решил потеребить ручку управления, так?» Спросил Иванов, но Альберт промолчал. Вылетали в зоне номер три, Сергей Сергеевич?» Задал уже мне вопрос Иванов. «Так точно». «Тогда доложите мне, Тубин, какой объект вы видели, приблизившись к земле? С высоты 200 метров, если у вас нет проблем со здоровьем, вы должны были кое-что там разглядеть». Речь о вопросе шла о той самой деревне, на которую мы и пикировали. Но Олег вряд ли ее смог бы запомнить, поскольку вырубился. Командир, похоже, догадался, в чем проблема. На крайний вопрос Альберт ответа не дал. «Лейтенант, подождите за дверью. Нам нужно принять решение о вашем допуске», сказал Иванов и затушил свою папиросу. Тубин быстро вышел за дверь, а его начальник сощурился от недоумения. «Вал Ягарыч, как это понимать?» – возмутился подполковник. «Все очень просто. Этот лейтенант либо просто теряется на пикировании, либо теряет сознание в полете. Рекомендую отправить его домой, а лучше в транспортную или армейскую авиацию, где нет таких перегрузок. Этим вы не сломаете человеку жизнь». «Ерунда какая-то. Я с ним в полку летал, и такого не было. А тут восьмое не открылось. Я не верю». «Вы сами слышали его инструктора. Он все вам предельно рассказал. Мало того, он не строил неодуманных теорий насчет потери сознания. Одних только его выводов достаточно, чтобы Тубина не пропустить в командировку. Ни мной, не вами было написано положение инструкция по подготовке к службе в Афганистане. Вступил в разговор Гнетов, который теперь твердо занял мою позицию. Видать, почувствовал, какое решение принял Иванов и решил петь вместе с ним». «Ваш инструктор слишком молод для такой работы. Чему ты, Родин, можешь научить?» «У меня достаточно знания о полетах в Афганистане, чтобы передать свой опыт вашим летчикам. Или вы считаете иначе?» — спросил я, но тут же поймал строгий взгляд Иванова. «Наверняка Павел Егорович сам хотел что-то сказать, но смолчать я не мог. Так и продолжает нагнетать вопрос по поводу моего возраста этот подполковник». «Конечно, считаю. Хм. Вы мне представляли инструктора моих парней как бравого орденоносца и воздушного бойца. Чего он достиг за время афганской войны? Вы все чего достигли?» Иванов не выдержал и привстал со своего места. «А теперь я попрошу и вас двоих выйти. Можете идти работать, а нам с товарищем подполковником нужно пообщаться», сказал Павел Егорович. Как-то резко задал свои вопросы товарищ подполковник. Вообще, мне странным кажется такое поведение человека с другого полка. Не могу только вспомнить, откуда к нам прибыли эти ребята. — Григорий Максимович, отчего этот старший группы такой смелый с нашим командиром полка? — спросил я, когда мы шли с Гнётовым по коридору штаба. — ВВС Московского военного округа, — улыбнулся в командира эскадрильи. «Этот замкомандира вообще, как говорят, родственник самого главкома Кутахова», — покачал головой гнетов. «Думаете, затаит обиду?» — спросил я, когда мы проходили мимо двери отдела кадров. «Однозначно. Прямо сейчас нам стоит начать готовиться к очередной проверке. И будут нас инспектировать. Ой, как строго!» — почесал затылок Григорий Максимович.